Но на полпути эти руки были вновь перехвачены с к в о р е ш н е й и Маратом, и вновь тем же маневром Марат был отброшен в сторону и завертелся, как в водовороте, от удара ногой и под действием собственного винта. И вновь взвелась страшная правая рука — Но навстречу ей взлетела кверху мощная, как ствол молодого дерева, левая рука с к в о р е ш н и чтобы перехватить ее. И опять Горелов перехитрил с к в о р е ш н ю Рука гиганта встретила свободное пространство. Рука Горелова скользнула под рукой противника к своему щитку управления. В следующее мгновение она вновь появилась в ярком свете трех скрещивающихся лучей. Зажатая в кулаке блеснула длинная медная игла на тонком шнуре и, как молния, устремилась, не встречая препятствий, к шву на открытой незащищенной груди с к в о р е ш н и Раздался пронзительный, полный ужаса крик Павлика «Игла!» Это был первый звук человеческого голоса, вырвавшийся за всю эту полуминутную ужасную борьбу. Нога Павлика вырвалась из-под плеча Горелого, и с силой, которой трудно было ожидать, ударила по руке, и рука отлетела, прежде чем игла успела коснуться шва. Но обратно нога уже не вернулась. Одним движением плеча Горелов сбросил с себя потерявшего равновесие мальчика, и тот кубарем, увлекаемый своим винтом, ринулся глубоко вниз, где столкнулся с еще не пришедшим в себя Маратом. Близко, совсем близко возле них, тихо к о л е б л е м ы е струями взволнованной воды, покачивалась закованная в скафандр тело лейтенанта. «Насмерть, гадюка!» — взревел в неописуемой ярости скворечня — Рука Горелого не успела еще вернуться в прежнюю позицию, как в кулаке скворешни сверкнула такая же игла. На одно лишь мгновение два грозных противника застыли друг перед другом, один на один, лицом к лицу, как бы высматривая у врага его слабое место. Глаза Горелого горели бешенством. Лицо было восково-бледным, тонкие длинные губы посинели и искривились, словно в странной улыбке обнажая большие зубы. Он был похож в эту минуту на матерого затравленного волка, решившего дорого и не ожидая пощады продать свою жизнь. Огромное, круглое, такое всегда добродушное лицо скворешни как будто сразу осунулось, похудело». Его черты словно окаменели в суровой мужественности, маленькие серые глаза сделались еще меньше и уверенно, спокойно сверлили противника. Казалось, что в последнем крике с к в о р е ш н и вылилась вся его бешеная ярость и уступила место несгибаемой воле и холодному рассудку. В смертном бою с таким противником можно пустить в ход все средства. Левая рука Горелого... Оставалось безнадежно парализованной в правой руке с к в о р е ш н и но зато он мог маневрировать свободной правой рукой против левой руки противника, и он считал это своим явным преимуществом. Прошло лишь одно мгновение, и вдруг грохнули словно щиты древних рыцарей металлические локти свободных рук, отражая смертельный выпад иглы. Правая рука Горелого натолкнулась на непреодолимое препятствие, и в тот же миг левая рука с к в о р е ш н и распрямилась, как лук, и игла воткнулась в незащищенную грудь Горелого. Прикрыть грудь было уже поздно, и Горелов лишь повернулся слегка боком, игла скользнула по его керасе, минуя роковой шов. И опять со звоном столкнулись локти, и вновь правая рука Горелого отлетела, как щепка от левой руки скворешни. Горелов, казалось, побледнел еще более. Преимущество, на которое он, очевидно, так рассчитывал, растаяло, как дым перед чудовищной силой скворешни. Страх сжал сердце Горелого, словно в предчувствии неотвратимого — Маленькие серые глаза холодно и уверенно сверлили черные пылающие глаза противника и не пропустили трепещущую тень страха, мелькнувшую в них».